Оливия Уэсли. Пламя. Роман. Издательство Гриф. Харьков, 1995 год. Читает Тамара Швец. Глава первая. Есть пламя, которое пожирает нас всех. Это пламя жизни. Быть пьяным артистически, то есть так, чтобы в наименьшей мере оскорблять взгляд посторонних и даже не казаться отвратительным собственной семье, значит иметь исключительный склад души и огромное умение сдерживать свой язык. Капитан Самарец был пьян в той степени, которая создает душевный подъем. Он смотрел на весь свет. В тот момент это была... Задняя улочка обычного унылого вида сияющими глазами поэта. Маленькое чахлое деревце, оказавшееся рядом, вдруг приняло на себя весь его вес и лучезарное благословение. Он отрысто и медленно заговорил, раскачиваясь пятки на носок. «Багряный полусвет мягко ложится на темную еще улицу, одуряющий струится аромат сирени, высокие фонари бросают мерцающий бледно-розовый свет. Какое восхитительное зрелище!» Опустив глаза, с посмотрел на одну из своих нетвердо держащихся ног в порванном ботинке и произнес с горестной улыбкой «Изменница!» Капитан опустился дальше в опасное путешествие к ближайшему фонарному столбу и, качаясь на ходу, принятным баритоном запел Марсельезу. Он добрался в пении до хоровой части, а в своем путешествии до обнесенного оградой убежища, когда маленькая девочка, примастившаяся кое-как на пороге, поднялась и пошла ему навстречу. Она взяла его за руку. «Идем домой», — сказала она, проглатывая два слова в одном. Капитан посмотрел на нее. «Ты ищешь меня, дочь моя?» «Ну, идем, ты порченый», — ответила девочка. Она была мала, совершенно оборвана, и ее белое заостренными чертами личика под копной нечесанных коротких волос выглядела очень смышленым. Она тащила отца легкими толчками, уцепившись за его локоть тонкими ручками. Капитан вдруг остановился и наклонился к ней. «Мягкость, моя дорогая Тони», — произнес он приятным голосом, — «есть добродетель, которая должна быть свойственна каждому женскому существу». Девочка свободной рукой потерла себе нос и чихнула. «У меня ноги озябли», — ответила она. «Если ты не собираешься идти, так и скажи, и тогда оставайся здесь. Понял?» Тумми снова чихнула. Ей было очень холодно. Был понедельник, день получения денег, и ей не впервые приходилось совершать такое путешествие. Особое счастье, что он накачался уже так рано, было ее единственной мыслью, когда они повернули в аллею и, войдя в дом, начали карабкаться по темной, дурно пахнущей лестнице. Ну, вот и добрались до угла площадки. Томи по привычке осторожно запустила руку в карман отца. «Вот счастье», — подумала девочка снова, — «еще остались деньги». Она заботливо зажала несколько монет в руке и очень тихо стала вытаскивать ее из кармана. Капитан Саморец подстерег этот момент и схватил ее за руку. Он нетвердо повернулся на каблуках, и его усталое, внезапно покрасневшее лицо подернулось злой усмешкой. «Ты осмелилась?» «Ты осмелилась», — произнес он мягко, — «ты хотела украсть последние мои деньги, единственную вещь, которая, черт возьми, вообще скрашивает жизнь. Не делай этого, моя дорогая, не делай!» Он сжимал ее тонкую маленькую грязную ручку до тех пор, пока девочка не разжала пальцев и несколько медиков не упали обратно в его карман. Туни не вскрикнула и переносила боль стоически. Потом сказала, «Я голодна». И Фейн также. Она ухватилась за его пальто. «Дай мне пенни, и мы купим себе поскребки». Саморец, которому вернулось, было хорошее настроение, снова сделал гримасу. «Несносное существо», — произнес он спокойно. Забрался по последней расшатанной лестнице и открыл дверь. Он остановился на пороге комнаты и окинул взглядом свое жилье. Оно не было ни просторным, ни чистым, ни приятным. Бледные сумерки, как туман, проникали через грязные окна. Пол был без ковра. В одном углу сломанной постели лежала спящая женщина с открытым ртом и руками, напоминавшими плети.